Он вернулся к себе в комнату, зажёг свет. Потом подошёл к окну и стоял там, куря сигарету. Снова валил снег, такой густой, что крупные хлопья были невидимы, пока не ложились пухлые и влажные на подоконник. Но к утру подморозит и валдоста, а кажется, под толстым чистым махнатым покрывалом. Здесь мой дом, думал малыш. Здесь я был мальчишкой. Здесь растёт Мэтти. Здесь моя мама всегда играла на пианино. Здесь отец посылал резанные мячи на поле для гольфа. Здесь живёт Фрэнсис. И я счастлив, что она такая, как есть. И Мэтти спит здесь спокойно. Врак не ломится в её дверь, не будет не пугает. Но это может случиться, если я не выйду с ружьём ему навстречу. И я выйду и уничтожу его. Мне бы хотелось вернуться. Как бы мне хотелось вернуться. Малыш с удивлением оглянулся, услышав за спиной шаги. "А, это ты", сказал он. Кутаясь в халат, к нему подошла мать. Малыш нежно обнял её. "Ну что, миссис Гледдоллер", весело сказал он, всё хлопочачим. "Малыш, ты ведь уходишь на войну, правда?" "Что ты взяла?" "Я знаю." птичка на хвосте принесла. Попробовал пошутить малыш. Я не тревожусь, спокойно, с удивлением малыша, сказала его мать. Ты исполнишь свой долг и вернёшься. Я чувствую. Правда, мама? Да, правда, малыш. Ну и славно. Мать поцеловала его и направилась к двери. На пороге она задержалась. В холодильнике остался цыплёнок. Почему бы тебе не разбудить Винсента? Я не спущусь с ним в кухню. Пожалуй, я так и сделаю, сказал малыш. Он чувствовал себя счастливым. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2004 году. Читала Ирина Ересанова.